По-видимому, соседство мальчика раздражало бывшего вице-канцлера. Панин старался казаться спокойным и даже слегка улыбался, но легкая судорога изредка дергала его тонкое, умное и желчное лицо. Паш испуганно на него поглядывал. Граф Панин вызывал всеобщее любопытство. Но он ни к кому не подходил и холодно учтиво отвечал на поклоны. Впрочем, кланялись опальному сановнику далеко не все его знавшие. — А ведь ежели есть заговор, то здесь должно быть немало участников, — подумал Шталь со смешанным чувством страха и радости. Он переводил взгляд от одной полковой группы к другой, стараясь угадать заговорщиков. — Зубовы? — Да, вероятно. — Платон Александрович, конечно, ненавидит государя. И упали на он тогда был, верно, неспроста. Кто же еще? Панин, что ли? А дальше? Шталь вглядывался в офицеров, стараясь прочесть на их лицах, участвуют ли они в заговоре или нет. Лица ровно ничего об этом не говорили. Но ведь есть же, говорят, такие, что читают в душах, как в книге. А верно, врут это. Ну, вот бы у меня кто прочел в лице, участвую ли я или не участвую, особливо, ежели я и сам этого не знаю. Глупая, правда, мое положение. Однако коль то пошло, зачем дело стало? Чего проще его тут же зарубить саблями? Какая здесь может быть охрана? Думал Шталь, замирая. Может, и вправду царя сегодня убьют? Верно, за ним следует. Не предупредить ли его? Нет, это было бы подло. А почему же подло? Разве я дал им слово молчать? Разве они мне открыли всю правду? Напротив того, я присягал государю. Собственно, мой долг и есть в том, чтобы все ему донести... Правда, я никогда не донесу. Но на то моя добрая воля. И вправду пора положить край этой тирании, — нерешительно думал Шталь, все больше теряясь в своих мыслях. Он продолжал осматривать собравшихся, почему-то вдруг вспомнив сцену во дворе якобинского клуба. Внезапно за крупами офицеров по другую сторону двора, под его взгляд, попала томно порхавшая Екатерина Лопухина. Ее только здесь не хватало. Как бы не увидела меня, — подумал Шталь, — и ретировался в сторону так, что семеновские офицеры закрыли от него Лопухину. Но в ту же секунду она снова где-то выпорхнула. Лицо Екатерины Николаевны сияло. Что же она не подойдет к Анне Петровне? Говорят, в семьях лупухиных и гагариных Екатерину Николаевну не переносят, считают ее за фамильный скандал и несчастье древнего рода. Потому Рюриковичи, у всех у них, у Рюриковичей, что ни говори, особое достоинство. Иные и милости Анны Петровны слышно не рады. С чего же эта Лопухина этакой именинницей ходит? Кто с ней? А, кто-то, наследник, никто иной. Великий князь Александр, принужденно улыбаясь и, видимо, думая о другом, рассеянно разговаривал с Екатериной Николаевной. Говорят, она имеет на него виды. Тоже губа не дура. Какой, однако, красавец великий князь. Правду, говорят, ангельское лицо. Что за чистота в выражении? Вот бы кого в царьи! Александр Павлович поцеловал руку Лопухиной, она просияла еще больше, быстро отошел от нее и занял место впереди офицеров Семеновского полка. В ту же секунду офицеры, гулявшие у Перистиля, бросились по местам. Панин с неприятной улыбкой оглянулся на вытянувшегося рядом пожа. — Уже ли государь едет? — Не может быть, рано. Да и дали бы знать, ежели б государь. подумал шталь и оглянувшись увидел что из открывшейся настежь большой стеклянной двери замка вышел граф пален он командовал парадом пален отдавая честь неторопливо прошел под двору внимательно оглядывая зорким взором каждую группу